Пятьсот пятьдесят шестое, декабрь седьмое. «Мы можем ручаться, когда мысль летит к нам. Все живут своим, но избранники наши нашим. Жить нашим можно при условии, если отказаться от своего, то есть личного, когда своего нет ничего. Все заняты своим личным, но наши нашим и дело моим. Хорошо жить своим пока в теле». Но когда оно умирает и не остается ничего от того, чем оно жило, как же тогда? Притяжение к мысленным нагромождениям своим и чужим по сродству равно как к местам. Но все это личное мая, и все это свое. Личному нет места в космосе, и все личное обречено смерти и забвению. Личность это только временный собиратель опыта и знаний для пославшего ее в мир плотный для триады, для индивидуальности, который не умирает. В этом смысла назначения личности. Сколько их было, и умерли все. Умрут те, кто есть и которые будут. Решение в том, чтобы мудро сочетав в своем сознании временное и вечное, приходящие и неприходящие, личность и индивидуальность, предать личность на служение и индивидуальности, бессмертной триады в себе. Даже подводя итоги прошедшему дню, можно заботливо отобрать крупицы ценных нахождений и, без сожаления, отбросить всю временную шелуху, столь ненужную и отягощающую на пути в беспредельность. Не так уж трудно увидеть эти ценности духа среди миража очевидности, если упорно желать их найти. Великие духи, проходя путь земной, все оставили после себя жемчужины истинного знания и того опыта, который необходим для нахождения узкой тропы жизни. Мы говорим о жизни, не прерывающейся никогда, но не об обрывках разорванных существований, наглядным выражением которых является временная земная приходящая личность человека. Если то, что происходило в личной жизни человека десятки лет тому назад тускнеет, забывается и перестает для него существовать, если все это не существует для окружающих, то что рассказать о миллиардах личностей, живших когда-то и ушедших с земли? Напрасно искать смысл жизни в орбите личного «я» человека. Многие ищут и не находят, и не айдя начинают отрицать всякий смысл. Ищут не там. искать надо в зерне духа собиратели всех накоплений всего что собирается в нем каждой отдельной личностью на протяжении многих существований